Их браку исполнилось уже 8 месяцев. Он был по моде нынешнего времени – гостевым. Виктор Морской не мог бросить свое дело в Краснопехотском, а Вероника – работу в отделе расследований издания «Невский телескоп». Они ездили друг к другу, совместно проводили свободные дни, и за счет этого их отношения не утратили очарования новизны и остроты ощущений. Ника была согласна с поэтом Маяковским – «Быт и рутина могут разбить любую любовную лодку». Сейчас они с Морским ездят друг другу в гости. Их отношения сохраняют яркость. Соскучившись дали они рады каждой встрече. А живи они бок о бок, как знать. Не наскучило бы им это. Не начали бы они искать уединения, отдыха от роскоши человеческого общения. Три года назад, карантинной весной, пока другие журналисты лихо строчили опусы на тему «Второй медовый месяц на самоизоляции». Многие пары наконец-то смогут в полной мере насладиться обществом друг друга, никуда не спеша. Наконец-то наша семья вместе. Природа от нас отдохнет, а мы научимся снова общаться друг с другом. А популярная писательница уверяла в книге, посвященной прелестям кавикулов, что им было так хорошо всей семьей под одной крышей, хоть и насильно, что они даже не хотели выходить, когда карантин сняли. Вероника опубликовала совсем другие материалы. Там она развенчивала эти идиллические мифы о том, что для всех семей и влюбленных пар карантин стал чуть ли не манной небесной. Она с презрением не демотиваторы на тему «Сознательный гражданин 2020», «Снимем все, кроме маски», «Нарушим дистанцию, милый» и рубрики «Как разнообразить свое меню на изоляции», 101 рецепт от Маши Тупсиковой. Ника рассказывала о возросшей статистике конфликтов, семейного насилия и обращений к семейным психотерапевтам с проблемой. Как быть, если никуда выйти нельзя, а у меня уже морально нет сил с его ее видеть? О возросшем количестве подданных по дистанту заявлений о разводе. Однажды она публиковала статью о парне, который подобие своему французскому товарищу по несчастью ответил полицейским, остановившим его в Гривцовом переулке, «Куда иду? В грибанале топиться. Не могу больше торчать в одной квартире с женой и двумя отбитыми шилопопами». Вынужденное домашнее заточение расшатало многие семейные отношения. Да и супруги, постоянно живущие совместно, даже без изоляции, могут наскучить друг другу, примелькаться, разочаровать. Романтику, чувственность и страсть убивают мятые семейники или растянутые триканы лохматого небритого мужа и спортивный костюм, косметическая маска на лице и запах краски для волос жены. Сколько таких примеров можно насчитать? Помня рассказ «Завтрак в семействе Вестин» Ларса Хеслинда в сборнике «О любви», Ника не хотела, чтобы они с мужем превратились в супругов с равнодушным взглядом и придумала, как сохранить в браке очарование первого года отношений. И Морской с ней согласился. Никто из них не приносил в жертву свой образ жизни и свои интересы. И каждая их встреча была праздником, радостью, новизной. Вот и сейчас Морской полу лежал на диване в ее комнате, пока Ника складывала сумку. «Свитер не берешь?» – спросил олигарх. «Там, я слышал, температура может и летом скатиться к нулю. Сегодня плюс 30, завтра плюс 3». «Если что, куплю на месте», – ответила Ника. «Не хочу тащить лишнюю тяжесть. Уже смотрела в интернете, там есть магазин одежды Берлога». «Не смейся, Витя! Несмотря на название, ассортимент там неплохой. Я посмотрела сайт. Можно выбрать очень симпатичный теплый свитер». Даже став женой морского, Ника не придавала значения элитным брендам одежды, предпочитая носить практичное, удобное и добротное, а не брендовое и трендовое. «Надолго едешь?» – спросил муж. «Пока не знаю. Может, на неделю, может, задержусь. А у вас, Васио, таких звонков не было?» Огромный мегамол АСИО открылся на околице Краснопехотского несколько лет назад. Владельцами его стали бывший глава города Ионов и его помощник и компаньон Остафьев. «Нет пока». А Виктор потянулся и поудобнее подбил себе под голову диванную подушку. Наум сказал, эта тема может оказаться перспективной для раскрутки резонанса. Кому-то хочется улучшить самоощущение, и ради этого он звонит в магазин или учреждение, сообщает о минировании, а потом веселится. Из-за него прекращена работа, люди стоят на улице, МЧС под сиреной несется проверять помещение. Некоторые еще и видео снимают и потешаются над посетителями, работниками и спасательной службой. Ишь, мол, забегали по первому моему слову, вот я какой. Ради своего эго вгоняют людей в убытки и заставляют гонять служебный транспорт из-за своего пустопорожнего звонка. Ника чертыхнулась, дергая молнию на боковом кармане сумки, куда она сложила зарядное устройство для всех своих гаджетов. Хуже всего то, Виктор мягко отстранил ее, поправил вылезающий из кармашка футляр и легко застегнул молнию что такие сюжеты в интернете моментально обрастают лайками и восторженными комментариями. Авторам видео и шутки чуть ли не аплодируют. Чуть ли не подвигом считается напакостить из-под а потом давиться смехом, мол, как классно я вас сделал, а вы мне ничего не сможете и ничего не докажете. Это я в современной интерпретации «Грозы» читала. Вероника сунула в сумку баллончик репеллента от комаров и мошки как молодежь сторонники учителя Кулигина устроили обструкцию мэру Дикому и грозились, если он будет обижать их любимого учителя, втихаря порезать ему колеса на машине. При этом они прятались полумраке, натянув капюшоны. А когда мэр предложил поговорить открыто и не дудеть из темноты, глумливо заржали. «Дураги мы, что ли, себя светить?» И учитель, вместо того, чтобы огорчиться по поводу того, что воспитал таких удальцов-молодцов, которые храбрые только в капюшоне и из-под тишка, умиленно улыбается и говорит мэру, «Да, против такой силы не попрешь». «А если кто-то все-таки попрет», — сказал морской, — «они тут же спрячутся за мамину спину». В моем детстве считалось зазорным мальчишке бегать к маме жаловаться. А сейчас здоровый лоб получил двойку в школе, жалуется маме на учительницу, а потом ржет, обсуждая с друганами, как маманя училку реально порвала. Неприятная картина, Витя, вздохнула Ника, выходя на балкон с сигаретами. Мы с Викой в детстве предпочитали решать свои конфликты сами, а не жаловаться чуть что маме. И на того, кто открыто действовать не любил, предпочитая покосить из-под не смотрели, как на героя. А вообще, Виктор вышел следом и тоже закурил. Что за мода сейчас пошла? Чуть что строчить доносы Вспомни Ялту. В кафе отказались обслуживать пьяную бабу, которая на входе вешалку обвалила, а она в отместку накатала телегу каким-то народным дружинникам, и кофейню планомерно подводили под закрытие, ей на радость. На уму тогда пришлось попотеть, спасая кофейню, и респект ему за это. Так он показал, что, действуя открыто, ты сильнее коварного тихушника, и уже победил его тем что не прячешься, не бросаешь камень в спину, не хихикаешь из-под тишка. Они вернулись в комнату. Виктор взял билет и стал изучать его. Брови олигарха изумленно поползли вверх. Плацкартник? Спросил он. Других не было. Мне еще повезло, что какой-то пассажир отменил поездку, а я успела забронировать освободившееся место. Поезд ходит не каждый день и поэтому заполняется до отказа. Даже тещины места заняты. Слышал анекдот, как мужчина купил любимой тещи верхнюю боковушку возле туалета. «Я бы ни за что не купил такой билет Татьяне Ивановне. Какой-то я неправильный взять даже анекдотов про тещу не знаю». «Это мама неправильная теща. Она всегда на твоей стороне и считает, что я не лучшая жена. А мне другая не нужна?» «Ну, видели глазки, что выбирали?» «А разве в аркуту не летают самолеты?» Виктор уже уткнулся в свой планшетник. Я как-то летал туда навстречу с одним бизнесом, работающим с энергоресурсами, и помню, что там вполне приличный аэропорт. Ага, рейсы вылетают в основном из Москвы, и тоже не каждый день, но я мог бы... Спасибо, Витя, в другой раз. Не надо из-за меня свой самолет гонять. И в дороге я хочу написать пару статей для своего дзена, путевые заметки с фотографиями. Эта тема сейчас актуальна. ладно пожал плечами морской. «Против Дзена не попрешь, но только самолет не мой, а наш. Привыкай к новой формулировке». «И машины, яхта, вертолет, в которые я не вложила ни рубля, тоже наши?» Вероника взъерошила волосы мужа. «Никогда не думала, что ты такой коллективист, Витя. У супругов имущество общее» тогда витя не будешь ли ты так добр поставить на кухне наш чайник и погреть в нашей микроволновке нашу пиццу на ужин рассмеялась ника не боишься давать мне такое поручение а вдруг я пиццу погрею и с хомякаю втихаря в один рот рассмеялся виктор ну если хочешь к 40 годам отрастить тебе комок нервов в районе талии пожалуйста усмехнулась ника не хочу признал олигарх И все еще, смеясь, ушел на кухню.